Все и бессмертные боги, и коннодоспешные мужи спали целую ночь, усмиренные сном благодатным. Гермеса токмо заботного сон не осиливал сладкий, думы в уме обращавшего, как Дарданида прямо вывести из стана, превратным незримого стражем священным. Став над головою прямовой Так возгласил Ириуний. «Ты не родишь об опасности, старец, и так беззаботно спишь у враждебных мужей, пощаженный Пелеевым сыном. Многие дал ты дары, чтобы выкупить мертвого сына, но за живого тебя троекратной ценою заплатят дети твои, у тебя остающиеся, если узнает царь Атриона тебе» и другие узнают. Так провещал, ужаснулся Прям, и глашатая поднял. Гермес мгновенно запряг им и коней, и месков еремных, сам через стан их быстро погнал, и никто не увидел. Но лишь достигнули путники брода реки светловодной Ксанфа Пучинного, богом рожденного Зевсом Бессмертным, Там благодетельный Гермес обратно вознесся к Олимпу. В Ризе золотистой заря простиралась над всею землею. Древний прям, истинящий и плачущий, Гнал к Леону коней, О везли мертвеца, И никто в Илеоне их Не узнал от мужей и от жен Благородных Троянских, Прежде Кассандры прекрасной, Золотой Афродите подобный. Рано на замок вошет, Издали в колеснице узнала Образ отца своего И глашатая громкого Трои. Тело узрело на месках, На смертном простертое ложе. Подняла горестный плач И вопила по целому граду. Шествуйте, жены и мужи, Смотрите на Гектора ныне. Вы, что живого избитого приходившего, Прежде встречали с радостью. Радостью светлой и граду он был и народу. Так выпияло, и вдруг ни жены не осталось, Ни мужа втрое великой, Грусть несказанная всех поразила, Все пред вратами столпились Встречу везомого тела. Всех впереди молодая супруга И нежная матерь плакали, рвали волосы И на труп иступленно бросаясь, С воплем главу обнимали. Столпившись, плакали стоя, Верный целый бы день до заката блестящего солнца, плачен над гектором храбрым, рыдали толпы за вратами, если бы старец прям не возвал скореецы к народу. Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проехали, после плачем вы все насыщаетесь, как мертвого в дом привезуя.